глава Так и осталось неясным, по крайней мере для Клайда, настоящее ли вымышленное имя Вон Дюбоз. Клайд не входил в число пяти кузенов, как прозвали руководство банды. Никто из остальных четырех не носил фамилию Дюбоз. Младшего брата Вонна, Нэша Кинни, застрелили во время переросшей в бой сделки с наркотиками в к о р л Гейблз в 1990 году. Как в ы я с н и л а ФБР, у Нэши Кинни, родившегося в Луизиане в 1951 году, братьев не было. Клайд допускал, что большая часть из известных ему фрагментов истории банды не заслуживает доверия. В банде не было принято хвастать за покером былой славой. Его встречи с кузенами можно было сосчитать на пальцах одной руки. у э с т б и даже не был уверен, что их связывает кровное родство. Он проработал на банду два года, прежде чем встретил всю пятерку. У Вона Дюбоза не было ничего. Ни адреса, ни водительских прав, ни номера социального страхования, ни номера удостоверения налогоплательщика, ни паспорта, ни банковского счета, ни кредитных карт.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 Всё, чего Вон хотел, в чём нуждался, записывалось на имя Хэнка. Если Вону требовалась новая машина, приобрести её на своё имя посылался Хэнк. Если Вон отправлялся на выходной развеяться в Вегас, то самолёт, лимузины, номера в отеле, проститутки — всё это было на Хэнке. Главное, через Хэнка Вон командовал всеми остальными. Вон не пользовался телефонами и электронной почтой, во всяком случае для грязных дел. Клайд сдал оба свои телефона, назвал свои пин-коды и стал наблюдать, как двое агентов переписывают данные. Два номера числились за Хэнком Скоули, но это ФБРовцам было уже известно.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 Пятым был Рон с к и н е р еще один предполагаемый племянник Вонна. Скиннер жил на морском берегу, близ п а н а м а с и т и заправляя принадлежавшими банде барами, винными и ночными магазинами, стриптиз-клубами. Без всего этого денег не отмыть. Братья Мэйтона управляли расширяющейся империей недвижимости. Хэнк надзирал за отелями, ресторанами, парками развлечений.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 Он решил, что в империи Дюбоза это принято, так покупалась лояльность. Когда Клайд проявил свою компетентность, Хэнк сообщил ему о приобретении компании отеля «Сёрфбрейкер» в полумиле от Блу-Шато. Компания, странная структура с регистрацией в Белизе, как раз претерпевала реструктуризацию, и Клайду поручили управление обоими отелями в районе Форт Уолтон-Бич. Ему снова удвоили зарплату. Кроме этого, он получил п я т и п р о ц е н т н у ю долю в новой компании и star с Ему внушали, что остальными 95% владеют Хэнкс-партнерами, хотя он не вполне в это верил. Позднее он узнал, что все это было элементами одной и той же преступной сети. Преступная жизнь Клайда началась тогда, когда Хэнк явился однажды с 40 тысячами долларов сотенными купюрами. По словам Хэнка, отмывать грязные деньги через отели было непросто, потому что там почти все оплачивалось кредитными картами. Зато в отелях людные бары, посетители которых часто платят наличными.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 Лимузин привез их в огромное казино, где Клайда поселили в шикарном отдельном номере. Хэнк оплачивал все расходы на роскошные пиры, лучшие вина, умопомрачительных женщин. Вечером в субботу Хэнк пригласил его в пентхаус выпить в обществе Вонна и остальных кузенов. Только они и Клайд в е с т б и отныне полноправный член организации.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 но предположил, что она не маленькая, раз боссы так встревожены. Хэнк, редко упоминавший своего дядю, обмолвился, что обеспокоен сам Вон. Требовалось что-то предпринять. Хэнк навестил Клайда в его кабинете в серфбрейкере и, угощаясь кофе за полированным столиком, сообщил, что Вонну понадобилась услуга. Вон выбрал его, Клайда у е с т б и для «грязной работенки».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 Хэнк согласился, что на роль шестерки сгодится Зиг Форман. Доставку угнанного пикапа Хэнк взял на себя. К подготовительным шагам Клайд касательства не имел. Для банды это было типично. Каждый участник операции знал совсем немного. Это ограничивало утечки. Хэнк обеспечил поддельные флоридские номера для пикапа, за рулем которого сидел Клайд. Операция развивалась успешно, Хэнк управлял ее этапами по телефону. Личность того, кто прикинулся осведомителем и заманил Лейси и Хьюга в резервацию, была Клайду неизвестна. Через несколько секунд после столкновения Клайда становился позади Доджерама и приказал Зику отойти от Приуса и сесть к нему в пикап. У Зика оказался расквашен нос. Клайда смотрел подушку безопасности Доджа и не нашел крови. Из к р о м с о н ы х ю г о застрял в разбитом лобовом стекле, он стонал, дёргался и истекал кровью. Клайд забрал из заднего кармана его д ж и н с о в сотовый телефон. Он обратил внимание на непристёгнутый ремень безопасности, но не заметил, раскрылась ли подушка со стороны пассажира. На вопрос, известно ли ему о том, что кто-то привёл в негодность ремень и подушку, он ответил отрицательно.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 Окровавленная Лэйси шевелилась и что-то бормотало. В этой части рассказа Клайд старался не проявлять чувств. Если он и испытывал угрызение совести, то пытался этого не показывать. Попросил, правда, отпустить его в туалет. Было уже почти шесть часов вечера. Они с Зиком свернули на старую колею в поле, которую нашли с Хэнком накануне.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 Покидая округ Брансуик, они с Зиком выпили баночку пива. На площадке для отдыха рядом с Федеральной автострадой номер 10 они дождались Хэнка. Клайд отдал ему сумку с двумя телефонами и айпадом. После этого они вернулись в Форт Уолтон-Бич в Блу-Шато, где Зик заночевал в своем номере. На следующий день Клайда отвез его к врачу. Рентген показал, что нос не сломан. Он заплатил Зику обещанные пять тысяч и решил, что все позади. Сообщение в теленовостях о смерти Хьюга х е т ч е потрясло Клайда. Где-то через неделю к нему приехал Хэнк, взбешенный видеозаписью. Он сказал, что Вон очень недоволен необходимостью заниматься причиненным ущербом.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 Хан снова заказал сэндвичи и фрукты, потом в э с т б и и Буллингтон закрылись в спальне. Клайд сказал, что в восемь вечера — время, когда его жена обязательно начнет беспокоиться, поэтому позвонил ей и предупредил, что задерживается из-за непредвиденных дел. За едой Элли Пачеку и Ребекка Уэб подготовили следующий раунд допроса. К десяти вечера они отсняли целых шесть часов ответов Клайда Уэстби, содержавших более чем достаточно сведений о Дюбозе и его кузенах, чтобы устроить на них облаву. В Талахасе другая бригада агентов все это смотрела, слушала и уже плела паутину. Клайд покинул серфбрейкер свободным человеком. Свободным в том смысле, что был без наручников и без кандалов. Но в номере «Дельфин»...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 в последний путь.